Глава 36. Ирграм. За магом Ирграм наблюдал издалека, а когда тот убрался, тот снимал с облегчением покинул убежище, показавшееся вдруг столь ненадежным. О чём он думал? Уходить надо было. И пусть выбраться из-под купола и не выйдет, но ему и не надо. Он ведь может просто спуститься и отсидеться там внизу. дождаться, пока все либо умрут, либо выздоровеют, остало бы те купол будет не нужен. Его никто не станет держать вечно. Он же он потрогал пластину и тяжело вздохнул. Нет, слишком рискованно. Теперь слишком. Скараго ему не справится, да и остальным тоже. Э, а... а ведь и не надо. Зачем рисковать сейчас, когда Наёмники спрятали вторую пластину, и Иргром почти не сомневался в том, но успели ли они сказать Карага, где именно её укрыли? И если нет, то то и магне найдёт именно. А вот Иргром найдёт потом, позже, когда не останется никого, кто помешал бы ему. Мысль показалась до того здравой, что он закивал, соглашаясь сам с собой. Это правильно, это логично, разумно. Он всегда был разумным человеком, и воровато оглядываясь, всёмерещилось, что карага того и гляди возникнет на пути, и Ирграм двинулся вдоль стены. Он ненадолго остановился у зала, наблюдая, как притихшие рабы выносят тела. От рабов тянуло ужасом, тем самым, что на грани, что того и гляди толкнет за эту самую грань, лишая остатков разума. Тел было много. Ирграм ощутил сожаление, потому что выходило, что люди эти умерли просто так. А ведь он тоже мог бы подарить им смерть, а они ему силу. Впрочем, в этот момент времени он был сыт. а потому, отступив в тень, двинулся дальше. Он ступал меж телами, что так и лежали вдоль коридора, стараясь не наступать, затем нырнул в боковой коридор. Еще в один. — А я говорю, надо этого, если все навалимся. — Ни хрена не будет. Голоса доносились сквозь стену, и Ирграм ненадолго остановился. — Сколько там народу было? Он только пальцами щелкнул и всё, никого в живых не осталось. Ну, может, оно и к лучшему. Чева, они ж больные были, заразные. Видно же, что магичка против этой заразы ничего не может. А стало быть, так надо. А сам не боишься? зашептал тот первый. Что завтра он и тебя как надо. «Стало быть, судьба...» «Твою же ж!» Второй выругался из фантазии. «Ладно, пускай себе маг, но можно же ж к воротам, там свои стоят, свои откроют. А если и наемники, то с наемниками сладим, всех нах!» «И дальше что?» «Вырвемся из этой клетки!» «Тут ещё такое дело, рабы тоже колобродятся, и слуги, и люд в целом был бы рад разбежаться». Ирграм прижал к стене ухо, но стало хуже. Звуки обрели неприятную резкость, да и новые добавились. Хруст камня, шаги чьи-то. «Башмак тоже готов, откроет, раздать. Рабы с кухни возьмут ножички, да и чего придётся». устроят замятьне, чтобы Арвис отвлёкся, а мы тем часом. Дурак ты, Липа, вздохнул тот второй иргром с ним всецело согласился. Ну, положим мы людишек на воротах, но ну, откроем ворота и мост опустим, а дальше-то чего, чего? Чего, а чего? Видал как со стороны наёмников дымило. Думаешь, мясо жарили? Тот первый ничего не ответил. «И маг не один явился, тут гадать нечего. Второй слыхал, как ночью выли. Стало быть, с гончаками пришел. А мажеские гончаки, они еще те твари!» Ирграм заворчал. «От людей он бы спрятался. Люди слабы и видят плохо, а слышат и того хуже». «Ну вот, если Карага привел ищеек, то все осложняется». «А раз так, то уже к утру никого живого не останется», — меланхолично ответил второй. «Уйти им некуда. Слыхал про купол?» «Врут!» Правда, произнес он это без должной уверенности. «На коим? Чтобы ты знал магии, если и врут, то друг другу». А прочие людишки для них — это так. Чего им врать-то силы тратить? Надо же, до чего осведомленный человек. Так что там нас скоренько отыщут и положат. Или еще раньше. Арвис, может, и заноза в заднице, но не дурак. А этот из наемников тем паче, видал я таких. Нет уж, я лучше туточки посижу. «Да иди ты!» «И ты посидишь, посидишь и подумаешь. Болячка, конечно, та еще пакость, но то ли заболеем, то ли нет, это как оно богам угодно будет, а вот коль на рожон переть, то точно поляжем». «Ну ты!» «Сам такой!» «Я ж по-доброму предупредить!» ха. Он захлебнулся, не договорив. И жаль, что стена не пропускала запахи. Ирграмм был уверен, что ощутил бы его, терпкий, сладкий запах свежей крови. Говорю же, дурак, пробормотал стражник. А потом что-то звякнуло о камень. Должно быть, тело. Дальше Ирграмм слушать не стал. У него был путь и цель имелась. До подвалов он добрался быстро, а уже внизу вдохнул кислый запах браги и людей. Ну да, винные погреба закрыты именем барона, да только когда это имя хоть кого-то удерживало. Пьяное тело лежало поперёк дороги, Ир грамо осторожно переступил через него. Через второго, а вот третий был почти мёртв. Он лежал, уставившись в потолок, и дышал часто, хрипло. В груди его окликотало, а губы спеклись красной коростой. Ирграм задержался. — Видишь меня? — спросил он. В подвале было темно, во всяком случае для людей. Последний факел едва-едва тлел, но живой мертвец прикрыл глаза. — Ты пришла? Ты пришла? Прости. Я не хотел, не хотел. Тогда случайно вышло. И сама виновата, полезла к пьяному. А я пьяный дурной. Ты прости, ладно. Я же иргам вытянул силу, которая против опасений ничем-то не отличалась. Стало быть, алкоголь на неё не влияет. Он разогнался и огляделся. и застыл, увидев внимательный взгляд чёрных, что бездна глаз. Тише, сказала девочка в мужском костюме, который был ей безбожно велик. Разбудишь, пусть спят. Откуда она взялась, проклятая мешекская принцесса? Это ведь из-за неё всё, из-за неё и того жреца, который пообещал свободу, но обманул. Все врут. Тише. куда строже повторила девочка и шагнула навстречу. Ладонь её легла на лоб, и она чуть нахмурилась. Неправильный какой есть? пробормотал Ирграм, не способный пошевелиться. Есть смерть, есть жизнь, не вместе. Можно взять одно, другое, поменять, а тут и так, и так. Она сложила две руки так, что большие пальцы сомкнулись, а вот ладони смотрели в разные стороны. Неправильный. Что с того? Он дёрнул шеей. Отпусти. Она усмехнулась одними кончиками губ и покачала головой. Что она собирается делать? Девочка двинулась по кругу, и Ирграм не осталось ничего, кроме как следить за ней, насколько это возможно. то ты здесь делаешь он занервничал когда она оказалась за спиной и пусть девчонка явно была рядом но Иргром не слышал её более того и запаха не ощущал её словно бы не стало идти за ты она ткнула пальцем под рёбра идти видеть ты не повезло в очередной раз мот его не повезло — Смотри! — пощечина обожгла и заставила оскалиться. Ирграм напрягся, но его тело больше не подчинялось ему, а черные глаза девочки оказались вдруг рядом. И он понял, что от нее все же пахнет, остро знакомо пахнет, пирамидой, старым камнем, что пропитался кровью от вершины до основания, благовониями, молитвами, Потом и дерьмом тех, кто оставался там на вершине, многими смертями и чем-то ещё, что заставило сердце болезненно сжаться. Он хотел был отвести взгляд. Это ведь несложно. Должно было быть несложно, а вместо этого он задышал громко и сипло. Рот наполнился слюной, а потом его вырвало бурой слизью. Девочка же чуть склонила голову. Не знать, сказала она задумчиво. Не выходит убить. Ирграмм понял, что она может. Просто вот взять и, и оборвать тонкую нить псевдожизни. Я тебе прикажусь, выдавил он, сглатывая кислую слюну. Не убедил. Она стояла, чуть покачиваясь, перекатываясь с пятки на носок и с носка на пятку. Она подпёрла подбородок пальцем. «Странный. Мёртвый не жить неправильно». «Я живу. Мать вашу, живу. И, и хочешь, я убью. Кого скажешь? Мага, конечно, не выйдет. Я не настолько силён, но попытаться могу». И это будет сродни самоубийству. Но Ирграм вдруг понял, что ему отчаянно хочется жить. Пусть так, не человеком, тварью, но кто сказал, что твари недостойны жизни? «Или проберусь, куда скажешь? Хочешь, я буду служить? Верой и правдой клятву принесу!» Собственный голос казался жалким да нельзя, и колени мелко тряслись, А тёмные пальцы потянулись к лицу и обожгли прикосновением. Показалось вдруг, что эти пальцы охвачены пламенем, и оно пробралось внутрь, к корёже такой почти совершенное тело. Пожалуйста, огонь охватил щёки и шею. Он побежал по крови или что там заменяло ему кровь. Он окутал всего-то с ног до головы, и в муке это Ирграм все одно хотел жить. «Я знаю, знаю, про болезнь знаю!» Огонь сделал язык неповоротливым. И еще, еще немного Ирграм прекратит быть. Может, тело не выдержит, может, разум, но он чувствовал. Осталось недолго. «Пластина! Одна!» У меня есть вторая. Надо найти и выкинуть. Тогда остановится. У меня тут я отпусти. Клятва. Она позвала пламя назад, и показалось вдруг, что тёмные до красноты пальцы стали на мгновение золотыми. Это от боли. Твари тоже чувствуют боль. Хорошо. Слова ваших клятв не знаю. Повторять. Отродье Мишека щёлкнуло пальцами и произнесла: "Клянусь служить". Губы шелохнулись, и слова зазвучали, кривые, сплетённые наспех. Явно она или переводила клятву со своего языка, или выдумывала на ходу, но ничего-то нового. Плевать. Главное, главное жить, позволь. И когда последнее слово было сказано, Ирграм выдохнул с облегчением. А лёгкая ладошка легла на макушку, заставив согнуться под тяжестью, и вовсе не лёгкая, и снова потянула. "Я же!" взвыл Ирграм. "Я же поклялся исправить, терпи!" Будто у него был выбор. Проклятье, да будь они все прокляты. Маги с их жадностью вечно мало всего: славы, денег, силы, власти, и мешке ничем не лучше. И он, Ирграм. На сей раз пламя расползалось по крови медленно, и он, чтоб его, ощутил каждый сосуд. Вот, оно проникло в сплетение капилляр, и голова сделалась такой, словно внутри поселилось солнце. а пламя устремилось вниз по венам к сердцу отравляя его и оттуда уже по крупным артериям дальше и и в какой-то момент он верно отключился если пришёл в себя уже на полу темно факел ещё тлеет а рядом с рыгром и лампу поставили ты его убила что под мальчишке показался невероятно громким «Магичка ругаться станет, хотя пусть себе дерьмо, все дерьмо!» С этим утверждением Ирграм охотно согласился. «Нет». Девочка была рядом. Она сидела, скрестив ноги, босые. Сапоги стояли рядом, и Ирграм мог разглядеть исцарапанные их носы. И пряжки, покрытые патиной, а еще узкие ступни с длинными пальцами. «Не дерьмо? Живой!» То есть не убила? Что мы вообще тут делаем? Ждём. Это я уже понял. Ладно, извини. Это всё, знаешь, иногда мне кажется, что я самый невезучий барон по эту сторону моря. И лучше бы меня прибили там, на болотах. А что? То одно, то другое. Сядь. «Не могу, уже насиделся. Слушай, вот я же приказал подвалы закрыть и стражу выставить. А тут никого, только эти в усмерть ужратые. В коридорах, опять же, мы с тобой сколько прошли. И тоже пустота. Это всё плохо, плохо, плохо, плохо. Так, Хворк куда-то подевался. Арвис со мной вообще не говорит, будто я виноват. Матушка, ты её видела?» Ирграм прислушался к себе. Было не так, неправильно. Я начинаю думать, что лучше её отпустить. Нет, спасибо тебе большое, что ты помогаешь. Я знаю, что это ты. И ведь ты могла бы не помогать после всего, что она сделала. А ты вот бестолковый мальчишка. Ну, пускай. Если он Иргром жив, то что? Перед носом появилась пластина. Его, Ирграма, пластина, и он дернулся. «Живой!» — с удовлетворением произнесла Мишекская тварь и добавила. «Почти. Немного мертвый. Странно. Не понимать». Она положила пластину на колено и теперь гладила ее кончиками пальцев. «Вставать!» — велела девчонка. «Слушать. Меня и его. Хранить». — Спасибо, конечно, но я сам могу о себе позаботиться, — возмутился мальчишка. — И это, это я тебя оберегаю. Наивный, но Ирграм склонил голову и ответил. — Да, госпожа. Получилось почти хорошо, разве что горло болело, словно изнутри обожжённое. Она склонила голову, скрывая улыбку, и велела. — Сядь. А потом перевела взгляд на мальчишку, что застыл в горделивой позе, возложив руку на меч. Ирграму подумалось, что он мог бы свернуть шею этому щенку раньше, чем он меч из ножен вытащит. Но сама мысль оказалась обжигающей, как как солнце. Клятва. Он был готов поспорить, что трёклятая тварь всё поняла. Ты и не мочь, ты и служить, и ты говорить с ним. Ирграм снова склонился и опустился на пол. Сердце, сердце в груди билось иначе, слишком быстро. Ещё его слегка мутило, кружилась голова, а огонь, огонь внутри остался, но теперь он не причинял боли, скорее согревал. Ты помогать, и я помогать. Девочка смотрела в глаза. Ты и боится огонь? Но нет, больше. И солнце Я мне нет нужды таиться от солнца. Я стал прежним? Нет, она покачала головой. Я так не мог. Мочь. мочь сделать совсем-совсем мёртвым, но не совсем-совсем живым. Ты как раньше? Лучше. Я сделать лучше. Иерограмм прикусил язык, чтобы не ляпнуть, что о таких улучшениях предупреждать надо. Говори про это. Она подняла пластину и вновь почудилась, что пальцы, касающиеся ее, что они не смуглые, а будто в золотой пыли. — Говори! — грозно повторил барон, хотя, кажется, глубоко внутри он подозревал, что его указания никому особо не нужны. Ирграм покорно склонил голову и заговорил о том, как уходил и встретил наемников, о разговоре, об остальном. «Значит, вон, куда исчез мой братец!» Барон не выдержал. «Извини, мне сказали, что он сбежал и сгинул в подземельях. Может, крысы сожрали?» «Я сожрал», — признался Ирграм. «Мне надо было!» Барона слегка передернуло, но проклинать он не стал, как и грозится карами. Задумался только и стоял молча, пока Ирграм рассказывал. Стало быть, вот как. Он потёр шею и руку с мяча снял. Надо магам показать эту штуку. И почему ты к ним сразу не пошёл? Она моя, выдавил Ирграм, испытывая огромное желание вырвать свою драгоценность из чужих рук. Только осознание того, что клятва не позволит, и сдерживало. Она моя. Что это вообще за Барон потянулся к пластине, но девочка поспешно сунула её иргом и сказала: "Не трогать! Ты живой, тебе опасно. А тебе, значит, нет?" "Нет". Она подняла руку, и кончики пальцев вспыхнули золотом. Оно поползло ниже, коснулось ногтей, спустило нити по коже, пробираясь по складкам в ней, словно по руслам ручьёв. Золото стёрло эти складки, как и линии на ладони. А потом исчезла. Что это за? Барон запнулся. Извини, ты магичка? Девочка покачала головой. Тогда это потому, что ты из мешеков? Не знать, да или нет. Ирграм сглотнул золото. Да он и не прикасаясь к этому грёбаному живому золоту ощутил, до чего оно горячее. И об этом тоже надо сказать, и «Если он прав, я думаю, что прав, потому как наставник тоже искал эту дрянь, то она где-то здесь». Ирграмм провёл ладонью по пластине, а потом не удержался и прижал к щеке. Тёплая и силой тянет. Хорошо, не испортили, но больше он никому не позволит к ней прикоснуться. «Только как её найти?» Мальчишка почесал голову рукоятью клинка, который держал в руке. и смутился, а смутившись, отправил клинок в ножный. Был бы тот наёмник живой, можно было бы по запаху попробовать. У отца неплохие псарни. Псарни. Иргром встряпенулся. Конечно. И почему такая чудесная мысль не пришла ему в голову? Что, у тебя тоже нюх хороший? Не у меня. Он почувствовал, как губы растягиваются в улыбке. «Не у меня, госпожа. Мне нужно будет спуститься». «А еще заручиться поддержкой магов, потому что рытвеннику люди не обрадуются».